Более древнее еще связано теми условиями, в которых в старину обыкновенно являлась в русской литературе повесть-сказание, то есть условиями религиозными. Любовные и служебные похождение одного купеческого сына в царствование Михаила Федоровича озаглавливаются так «Повесть зело предивная града Великого Устюга купца Фомы Грутцина о сыне его Саве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 По государеву указу купил там следующие книги. Первая. Лексикон славяно-русский дано 4,5 злотых польских. Вторая. Гранограф писецкого дано 10 злотых. Третья. Дикционер или лексикон гданский на трех языках, на немецком, латинском и польском дано 15 злотых. Четвертая. Гвагин дано 40 злотых. Пятая. Библия на польском языке дано 50 злотых. Шестая. Книга описания Польши» дано 24 злотых, да от переплету 6 злотых. Седьмая. Конституция нынешнего 161 года дано левок, всего куплено книг на 25 злотых. Легко представить, что два знаменитых начальника посольского приказа, два знаменитых западника, Ордин Нащекин и Матвеев, будут самыми усердными собирателями иностранных книг. В 1669 году ордену Нащекину прислано было из-за границы 82 латинские книги.